Обратным ходом шпаги по груди. Шпага рассекла одежду и кожу. Грудь окрасилась кровью, но рана была неглубокой, от таких не умирают. с здоровой рукой зажал раненую и с подлобья глядел на меня. — Добивай, пользуйся положением. — Ты кто такой и откуда? — Матросы мы, скупца литовского. — Ага, вот значит как. Перешел я на русский говор, совсем забыв, что большая часть населения княжества литовского говорит по-русски. Больше ничего я спросить и сделать не успел. Распахнулась дверь, влетели городские стражники, четверо держали алебарды. На груди кирасы, на голове шлемы, пятый, старший, держит в руке шпагу. Из-за его спины выглядывала испуганная служанка. — Всем оружие на пол? М-да. Против четырех алебард и шпаги делать нечего. Или башку смахнут, или руку отрубят. Меня не устраивали оба варианта. Я разжал пальцы, и шпага звякнула об пол. Стражники подскочили, веревками связали руки обоим. Подобрали наше оружие, скомандовали. Пошли. Служанка показывала пальцем на Тимоху. — Он тут главарь, по дому шарил, а этот, — показала она на меня, — с ними чего-то не поделил, подрались, и произошло смертоубийство. — Разберемся, суд на это есть. Меня, связанного вместе с Тимохой, повели по улице. Уже осведомленные происшедшим жители выбегали на дорогу, плевались, обзывали непотребными словами, пытались ударить или пнуть. Стражники лениво их отгоняли, но только для проформы мне перепало несколько хороших ударов. Поделом тебе, дураку, супермен хренов. Не делай добра не получишь зла, как в русской поговорке. Неизвестно, сколько сидеть в их тюрьме, когда суд. За это время О'Брайен погрузится и, не дождавшись, уйдет. Черт с ними, с вещами и деньгами. Уплывут в неизвестности две картины Рембрандта, что лежали скрученные трубочкой в кофре. Потеря невосполнима. Ха, да что я о картинах. Еще неизвестно, как посмотреть на все это дело суд. Служанка показывает на меня, как на подельника, да еще три трупа, и раненый, который постарается свалить на меня всю вину. А с разбойниками нигде, ни в Европе, ни в Турции, ни в России не церемонятся. Суд обычно недолог, приговор, повешение, исполняется сразу. Правильно, однако, чего в тюрьме за городской счет кормить? Как же мне доказать свою невиновность? Через полчаса нас подвели к городской тюрьме, замку, я бы сказал. Высокие толстенные стены, узкие окна-бойницы, забранные толстыми ржавыми решетками, перед стенами ров с водой и опускной мост. И Моха как будто прочитал мои мысли. «А отсюда хрен сбежишь». Нас обоих провели по коридорам, развязали, гремя ключами открыли дверь и втолкнули в камеру. Копия шведской, только окна нет. На полу утоптанная старая солома. Никаких лежаков или табуреток. Куча народа, в основном бомжеватого вида и запах от немытых тел, от параши в углу. Воздух спертый. Нас встретили безразлично. Мы нашли место в углу, уселись на пол. Тимоха засмеялся. — Ты чего? — Ну вот и чего ты нам помешал? Жил бы себе спокойно. А теперь три моих товарища убиты. Я ранен, и мы оба в тюрьме. Кому от этого лучше? Надо признаться, резал он по-живому. Я и сам поймал себя на этой мысли. Ладно, утро вечером мудренее, надо отдохнуть, хоть и на полу. Наворочавшись, я уснул. Утреннее пробуждение было не самым радостным. Проскрежетал ключ в замке, двери распахнулись. С порога тюремщик указал пальцем на троих сторожилов в камеры. «Ты, ты, ты, на выход!» После их ухода я спросил у соседа, куда их. На суд, ежели не вернуться, вздернули. Через час забрали еще двоих сидельцев. Время тянулось медленно, хотелось пить, но ни еды, ни питья не приносили. Приблизительно в обед пришли за нами. Меня и Тимоху привели в зал, поставили перед судьей. Сзади стояло двое стражников, В самом зале для присутствующих стояли длинные деревянные скамейки. Я увидел служанку из дома. Настроение упало. Не зная сути дела, она будет рассказывать о происшедших событиях со своей точки зрения. Еще вопрос, кому поверит судья, ей или мне. Тем более, никакого адвоката я здесь не увидел. А лицо судьи не предвещало мне, так же, как и Тимохе, ничего хорошего. «Кто вы такой?» — назовите свое имя. «Юрий Кожин, хирург из Венеции». «Как вы попали в дом, сеньора Робертолуччи?» Я правдиво рассказал, как сошел на берег, в корчме услышал разговор и далее по порядку. Затем допросили Тимоху. Этот мерзавец, чуя, что добром суд не кончится, врал на прополую, назвав меня организатором и главарем, которому они все вынуждены были подчиняться под страхом смерти. В заключении служанка рассказала, что видела сама. Я ворвался в дом, убил троих. Надо сказать, расписала она меня, В самых худших красках, не забыв упомянуть о кровожадном брезке, в глазах, дьявольском смехе, ну и прочей бесовщине, я чувствовал, что настроение публики не в мою пользу. Надо что-то срочно предпринимать. Если судья сейчас вынесет приговор, обжаловать его я не смогу. Меня как вора повесят. Сеньор судья, мои слова может подтвердить уважаемый в Неаполе человек. Да? И кто же он? Такой же разбойник? В зале засмеялись. Похоже, дело шло к роковой развязке. Я снял с пальца перстень, подошел к столу судьи и показал. Знаком ли вам ваша светлость этот перстень? Судья бросил взгляд на перстень и замер. А откуда у тебя это? Подарок от высокого господина. Так ты хочешь, чтобы он свидетельствовал за тебя? Я просто прошу известить его и передать ему эту вещицу. Судья думал недолго. Судебное заседание откладывается до выяснения всех обстоятельств. Нас отвели в камеру, чему. Сокамерники удивились. — А вас что, на галеры определили? — Нет, пока суд отложили. — Такого никогда не было. Я пожал плечами и уселся в угол. — Удавить, что ли, Тимоху? Этот гад сознательно меня топит. А если его смерть в камере расценят как еще одно подтверждение моей кровожадности... Нет, не стоит морать руки. Подожду, чем закончится суд. До завтрашнего дня ждать не пришлось. Двери ржаво заскрипели, Тюремщик ткнул в меня пальцем. Входи. Тимоха тоже встал, но Тюремщик его садил. Сидеть не то да получишь палкой по хребту. Тимоха обреченно уселся. Меня завели в зал суда. Удивительно! Судья стоял, угодливо согнувшись в полупоклоне. На его месте, развалясь, сидел в вольготной позе сеньор. Я бы его не узнал, коли не два незнакомца в черном. Сеньор сидел в бирюзовом конзоле, широкополой шляпе с первым. На груди красовалась массивная цепь с какой-то бляхой. То ли вензель в круге, то ли еще что, я не разобрал. Незнакомец встал, подошел ко мне. Спаситель мой, рад приветствовать тебя на моей земле. Забудьте про это маленькое недоразумение. Судья слегка заблуждался, но я его поправил. Прошу извинить его. Пойдемте со мной, мой друг. Здесь, в моем городе... Я смогу подобающим мне образом принять вас, чтобы Неаполь остался в вашей памяти как благословенный и благородный город. Незнакомец повернулся к судье. — Разбойника повесить. Против него достаточно показаний моего друга. — Отобранное моего друга оружие привести ко мне домой, в замок, немедленно.